Глава двенадцатая. Я невольно опустил взгляд на петлицы. Ну да, щит, мечи. Редкая птица на передовой. Может, поэтому и внимания не обратил, когда первый раз посмотрел. Здесь недалеко кабинет, там побеседуем. Мы недолго, простая формальность. Вещи пусть в палате постоят. Знаем мы ваши недолго. Уведут в домашних тапчиках, а потом в пятьдесят третьем по амнистии выпустят. Хотя товарищем называют не гражданином и один без сопровождения так что я барахло свое оставил под приглядом соседей по палате. В том, что рядом Дмитрак не обманул, даже на другой этаж не поднимались. В качестве чего тут у них в госпитале этот кабинет используют, определить трудно. Стол простой, древний, как дерьмо мамонта, шкаф одностворчатый для одежды, тоже при царе Александре освободители с варганиной, три стула и фикус на подоконнике. Военный-юрист по-хозяйски залез на место за столом, кивнул на свободный стул, который поближе стоял, и положил перед собой объемистый кожаный портфель. Такой при желании можно выпивки и закуски человек на пять напихать. Впрочем, сейчас он вытащил оттуда тоненькую картонную папочку на завязках. Я успел только увидеть, что используется она не впервые. Поверх старых надписей был чуть косо приклеен листик из тетрадки в клеточку. А что написано, не увидел. — Вы, Петр Николаевич, не беспокойтесь, у нас простая беседа, не допрос. Он посмотрел на меня и, не дождавшись никакой реакции, продолжил. «Поступил сигнал, нам надо отреагировать, сами понимаете». И он развел руками, вроде как признавая, что человек подневольный, начальство сказал, он делает. «Милее, Емеля, твоя неделя. Прокурорский мне ни сват ни брат. Мне с ним задушевные беседы вести не с руки. Спрашивай, я отвечу. Аляса точить, так я с кем другим, лучше не с тобой. Виж, прислали образцового» и прическа волосок к волоску, и взгляд целеустремленный с оттенком суровости, выбрит чисто до скрипу, китель, как на картинке. Аккуратист, железная жопа, сразу видно. Дмитрак ждал от меня какого-то ответа, наверное, но пришлось ему дальше говорить, без моего участия. Поступил сигнал, что выточь полковник, воспользуясь своим служебным положением и устроили, сейчас процитирую, разнузданную пьянку с песнями и плясками, приказав выделить для этого продукты, предназначенные для питания бойцов. Произошло это, и прокурорский сообщил дату и время, а также место проведения. Запорожец постарался. Сразу видно опытного кляузника, да еще при этом политработника. И партию приплело лишение, которое вынуждены испытывать советские граждане, положившие все силы и так далее. Я сразу вспомнил, как Евсеев про него сказал, неприятности может доставить. «Записывайте, товарищ воен-юрист второго ранга», — сказал я, когда Дмитрак закончил с подробностями. «Сейчас, секундочку». Он вытащил из папки листик бумаги, положил сверху, достал из кармана самописку и посмотрел мне прямо в глаза. «Я занимаю должность помощника по особым поручениям, при командующим войсками Волховского фронта. Вы извините, даты и номера приказов я сейчас дать не могу, не совсем еще пришел в себя после болезни». Думаю, при необходимости вы пошлете запрос и выписки предоставят. Я ступил на привычный для себя грунт. Еще в Киеве мне пришлось постигать эту нудноватую науку. Зато я выяснил, что считается только то, от чего остался письменный след. В приказе, распоряжении, протоколе, журнале боевых действий, так что я четко знал, что рассказывать. Прокурор по барабану, сволочь запорожиться или нет, есть бумага, надо реагировать. Вот я сейчас и поставлю самую надежную в мире защиту бумажную. И он скрепил ручкой, не перебивая меня. Командующий поставил задачу провести маскировку объекта, имеющего стратегическое значение. Я подождал, когда военный юрист запишет. Я был назначен ответственным за проведение. Приказ имеется. Я не пропускал ничего. Сыпал сведениями о требованиях и отгруженных стройматериалах, количестве задействованных военнослужащих объеме вынутого грунта и прочих заморочках, ответственных за каждый чих отдельно и все вместе взятое. Как знал, отчет три раза проверял, потому что понятно, где тысяча кубов леса, там вопрос может быть много. Пригодилось. Дмитрак, удовлетворенно кивая, записывал за мной. Ему останется только поднять номера приказов и сверить. Плевая работа, потом выписки писаря подготовят, он их в папщик сложит и ответ готов. Мы пахали, да. Учитывая досрочное окончание работ, получивших высокую оценку члена совета Волховского фронта армейского комиссара первого ранга Запорожца, я не удержался, чтобы не вернуть стукачу подачу, мною было принято решение поощрить коллектив. На имя Помпотела фронта Грачева я написал требование для бойцов маскировочного взвода выделили 23 банки трофейной тушенки и 5 килограммов рисовой сечки. Трофейный продукт прошли соответствующую проверку и были признаны пригодными для употребления в пищу. Ну и два литра спирта я из своих запасов дал, можете не писать. Песни пели, было дело. Три танкист, Катюша и землянка. Вроде как два раза. Пляск не случилось. Войн юрист открыл рот, нам дополнительный вопрос хотел задать. Но в это мгновение дверь позади меня резко распахнулась, и он посмотрел, кто посмел потревожить нас. Впрочем, тут же начал вставать. Ну, раз прокурорский в немалых чинах встает, то и мне, наверное, тоже. Вот ваш полковник никуда не делся, услышал я от двери. — Това! — тут же начал доклад Дмитрак, но, видать, ему дали отмашку замолчать. Тут и я успел развернуться, увидел целого генерала армии, ну и своего прямого начальника в то же время. — Здравствуй, Петр Николаевич! — пожал мне руку Кирпонос. — Говорят, выздоровел уже. Жду — Жду выпски ответил я. — Вот, тащий военюрист, решил время не терять, некоторые вопросы уточняет. — Знаю, — немного скривился командующий, будто съел что-то несвежее. — Разберемся на месте с этими вопросами. — Вы закончили? — спросил он Дмитрака, причем тоном, не предполагающим отрицательного ответа. — Если что, полковник Соловьева можно будет найти по месту службы. Оно вам известно? — Да, товарищ генерал, — кивнул прокурорский. Руки у него при этом жили своей жизнью, быстро и тщательно собирая бумаги в аккуратную стопочку. — Пойдем. Керпонос взял меня за локоток, почти нежный и вывел из кабинета. — Ага, а провожатым у него, наверное, начальник госпиталя, худощавый усач с бритой головой. В зеленых петлицах аж два ромба. Див-военврач, значит. Офигеть, конечно, какие люди меня разыскивают. — Спасибо, Петр Васильевич, пойдем мы, — сказал Кирпонос. — Спасибо за лечение, — добавил я. Извините, не узнал вас сразу. Вы же меня смотрели, да? Только в маске были все время. Доктор улыбнулся одними уголками, губ кивнул и быстро скрылся за поворотом коридора. Мы вышли на улицу. Хорошо с начальниками дружить, не абы на чем прокатит. ЗИС 101, конечно, керпонос по чину положен. Наверное, спецгаража выдают, когда в Москве бывает. Это случись, допустим, в Кремль поехать и что, на раздерганные емке туда отправляться? Возле машины стоял мой давний друг Дмитрий Иванович Мельников. Век бы без вас скучал товарищ майор госбезопасности. Особист, впрочем, сегодня был доброжелательно, руку пожал здоровьем поинтересовался, что-то сказал тихо Кирпанусу и отчалил. Но в машину мы сразу не сели, отошли чуть в сторонку. Где-то прогуливались больные с ранеными, чуть не бегом перемещались люди в белых халатах, а возле нас никого не было. Рад, что все кончилось. Давай я тебе сейчас домой отвезу, там Вера Андрен заждалась, наверное. Послезавтра будет дома, позвонят, уточнят насчет самолета, а я к Льву Захаровичу, надо вопрос решать с этим. Мехлис, он ведь у нас не только представитель ставки, а еще и начальник главного политуправления. Видать, насчет члена военсовета, не иначе. Обычно Михаил Петрович своими планами с подчиненными не делится, а тут, видно, припекло отборной деятельности. Даже не стал ждать, когда они в Вишере встретятся. Подозреваю, что я был не единственным героем выступления армейского комиссара. Если командующему пришлось давать объяснения где-то в высоких коридорах, то я его прекрасно понимаю. Держать такое говно рядом с собой мало кому захочется, а сейчас на фоне побед можно и носом покрутить. Я ехал в генеральском ЗИСе, вытянув ноги, места вполне достаточно. Сначала я хватил со своих вещей, но кирпанос улыбнулся, махнув рукой на машину. Забрали, значит, побеспокоились. А мне оставалось только радоваться. Командующий не трогал меня, да я и не в обиде. Спасибо, что принял участие, заехал, забрал и от прокурорского увел. Понятно, что ему отписку сочинить надо, но на лбу же у мужика написано, что въедливый и дотошный. Он настраивался выяснить все и сразу. А такой процесс иной раз не один час занимает. А ведь это еще про американку ничего запорожеств не написал. Наверное, у него порядок такой, больше одного греха в кляузу не совать, чтобы не запутаться. Завезли прямо к подъезду. И даже гостинцев дали харчей на поправку здоровья. Я вышел и посмотрел вверх на наши окна. Вроде дрогнула занавеска, или показалось. Сейчас узнаю. Я довольно бодро прошаркал мимо вахтерши в подъезде. Она только засопела вслед мне возмущенно. Потерпи, дорогая, потом улыбнусь и поинтересуюсь видами на урожай, а пока только скупой здрасте, ничего больше, там дом жена ждет, надеюсь, с котлетками и жареной картошечкой, что вот прям со сковородки еще шкварчать не перестала. И я в нее вилочкой подцепить, карту поднести, но сначала водочки сто грамм холодной до ломоты в зубах. Пока до дверь дошел, слюной захлебываться начал. И правда, вера сторожил, наверное, только я на последнюю ступеньку шагнул, открыл и сразу обнимать начала. А я что, не живой какой? Я тоже сграбастал ее в охапку и потесней к себе прижал. С водочкой и картошечкой пролетел я. Не учил медицинской подкованности любимой жены. Котлетки правая кашка, из напиток в теплый компотик. Еще и выговор получил, когда на рюмку намекнул. Мол, организм из такой задницы еле выбрал, только очухиваться начал, а ты его Петр Николаевич испытанием подвергнуть собрался. Вздохнул тяжело и смирился. Хоть и надоела госпитальная еда, даже подкормка от Веры не очень помогала, а потерпеть придется. Хорошо, что выкарабкался, а остаграмец успеем еще, живы будем, не помрем. Не сказать, что вот прям чувствовал себя здоровее всех, когда в самолет садился. Да, последние два дня так просто праздник, но ждать некогда. Хорошо, что так отдохнуть дали, и то, слава богу. А сейчас вон пока летим, можно и подремать. Тот не военный, кто не может придавить массу в любых условиях. Летели мы на генеральском самолете, не иначе. Р-5, на котором челюскинцев спасали, имеет и пассажирский вариант с буквой «П» в начале названия. Аж на четыре лица. В салоне кресло в рядок, стены обиты чем-то мягким. Подошел к техникам, которые возились с мотором, так они объяснили, на стенах ватин, а во время полета теплый воздух подается, чтоб генеральские тылы в уюте летели, значит. Такое мне нравится. А то, как вспомню, древний тулуп, воняющий козлом так, что с ног сбивало. До сих пор ташнить начинает. Еще летел капитан-танкист Коваленко. Молчаливый, поздоровался, и молча сел в сторонки. На щеке шрам от ожога, свежий довольно. Не Небось, как и я, после ранения. И в один военный финансист, интендант третьего ранга Вишневецкий. Несмотря на княжескую фамилию, он был больше похож на какую нибудь башкира, но никак не на поляка. Я на нее, как посмотрел, сразу вспомнил ту поездку, когда бомба немецкой не разорвалась. Одна надежда только, что не все щитоводы притягивают вражеские боеприпасы, но на всякий случай спросил, не наличку ли везет. Интендант почему-то начал оглядываться, что-то пробормотал себе под нос и скрылся из виду. И ладно, не очень не надо. Финансисты они все как один нудные, неинтересный. Вот второго уже встретил и прям близнецы. Не лицом, а натурой своей. В самолете пан Вишневецкий сел на особицу, отгородившись от нас с танкистом ящиком, недавно крашеным суриком. Щитовод явно решил, что я желаю позариться на сопровождаемый им груз, чем бы он ни был, и на него самого, наверное». Пока Гулуматорф не заглушил все звуки вокруг, округе, он сопел паровозом. Полет как полет, ничего особенного. Качало, мотало и особо нежно ухоло, когда мы сваливались в очередную воздушную яму. Я кое-как приспособился и даже задремал. Снился сон, что Вера повела меня в оперу. Зачем я туда согласился пойти, не знаю, но натянул фраг, которого у меня, отродясь, конечно, не было, и поперся. Я и опер только в кино видел, если честно. В театре нас усадили на ужасно неудобные стулья, и мы стали слушать, как оркестр играет в разнобой перед началом. И Особенно отличился какой-то трубач. Он дудел, сбивался, опять дудел, а потом начал кашлять. Товарищ полковник, да проснитесь уже, кто-то дергал меня за плечо. Открыл глаза, в полутьме у тробы самолета увидел Коваленко. Да хватит дергать, не сплю уже, почему-то разозлился я. Товарищ полковник, отказ мотора, идем на вынужденную посадку. ПР-5, конечно, самолет тот еще, практически неубиваемый, сесть можно на кусок земли размером с небольшой огород, а потом и взлететь с него. Но поломки случаются, это да, ну, сядем, разберемся, в первый раз, что ли? К сожалению, сели очень неудачно, где-то по пути попалась какая-то хрень, И столкновение ее со стойкой шасси показало, что природа сильнее. Самолетик наш от таких издевательств тут же накренило, и нижнее крыло с правой стороны, пропахав землю, тоже пришло в состояние, не очень совместимое с дальнейшими полетами. Короче, приплыли. Хорошо, хоть все неурядицы настигли нас в самом конце, и никто ничего при такой жесткой посадке не поломал. Вот выбираться из-за накорененного на летательного аппарата получилось немного неудобно, но ничего особого. Коваленко выбрался первым, он же возле выхода сидел, побросал на землю барахло свою и спрыгнул. Ему, конечно, с большим опытом вылезания из железных коробок грех жаловаться. Я тоже с без приключений, хоть и не так изящно. Зато финансист корячился, как червяк на рыболовном крючке. Лучше бы он погиб смертью храбрых при посадке или с самолету выпал, когда набрали высоту, всем бы легче стало. Кначалу он в сторонке ошивался, нарезая круги вокруг мест аварий. Наверное, надеялся, что после очередной циркуляции все само собой починится, и мы полетим дальше. Я собрал всех в кучу, сделал перекличку. Лейтенант Летун Гавриков, младлей штурмострелок Толстых, капитан танкист Коваленко. Ну и интендант третьего ранга, одна штука. Приземлились мы почти на краю торфяника. От нас до болота оставалось метров сто, может, чуть больше. С другой стороны, невысокий холмик, за которым начинался смешанный лес. Впрочем, деревья были и впереди, и сзади. А нас занесло на какую-то старую вырубку. Или болото тут немного подсохло. Первым делом я хотел услышать летчика. В отличие от нас, он хоть приблизительно понимал, где мы и куда нам двигаться. Выходило, что мы вроде как на своей территории, хотя гарантий нет. Это понятно, как раз сегодня фронт в одном месте, завтра в другом, и пойди угадай, что именно тут творится особенно если плюс-минус два локтя по карте. Есть дорога километров в двадцати, направление известно. Ладно, приступим, сейчас проверимся и пойдем. Хоть сколько пройти до темноты. Дал команду подготовиться к движению. Сигнала вынуждены подали, так что теперь в путь. Толстых полез откручивать шкасы, и выгружать боезапас к нему. Оно, конечно, штука мощная, но в наших условиях почти бесполезная. Разве что на дороге машину какую-нибудь щепки разнести, а так из пушки по воробьям. Но нести над собой или уничтожать на месте. Тут щитовод прилетел ко мне и начал права качать. — Товарищ полковник, вы должны... — Я что, Вишневецкий? Нас со слухом беда. Я что тут вам должен? Тут до счетовода дошло, что не по сеньке шапка. Там важные документы, обеспечить доставку, первоочередное значение, — залопотал он. «Ну — Но берите и несите свои бумаги, я тут при чем? Выяснилось, что нести он не может, потому что все в ящике, а он тяжелый. И нужна помощь. При этом княжеский потомок смотрел то на меня, то на танкиста с летчиками. Наверное, надеялся, что сейчас выстроится очередь из желающих тащить макулатуру на своем горбу. Как бы не так. Оружие мы собрали все, кроме пулемета. Получилось три ТТ и один наган. С боезапасом скромным весьма. Еду тоже в кучу сгребли. Сухпай красноармейский, ничего особенного. В основном суп пюре гороховый, чуть меньше перловый с грибами. каши гречневые, и рисовые. Сухари даже кисель ягодный, все в концентратах, конечно. С голоду не помрем, даже если неделю шагать придется. А вот тарабанить на спине непонятную макулатуру, такого приказа у нас не было. И щитовод не вытащила из специальную бумагу, которая предписывала бы всем, на кого падет интендантский взгляд, содействовать в доставке. Сжечь и составить акт, вынес я решение спустя минуту. Нельзя, товарищ полковник, у Вишневецкого предательски заблестели глаза. Плакать собрался, что ли? Ну, несите сами. Сейчас поможем вам лямки прилаять. Остальные не могут. У них доступ к секретным финансовым документам не оформлен. Оставить вас я не могу. Судя по всему, счетово ты сам не горел желанием куковать здесь в одиночку. К тому же я просто решил его припугнуть. С какой радостью мы пойдем без него? Даже будь он ранен, все равно потащили бы. Другие варианты рассматривать не хочу. Как-то не хочется даже думать о таком. Короче, уничтожили мы документы путем сожжения. И даже актик составили на вырванном из блокнота листочке. И пошли. Так и запишем начало движения в 1640. Состав отряд 5 человек. Старший полковник Соловьев. Идти по лесу без дороги, даже тропинки удовольствие ниже среднего. Скорость в лучшем случае не более пары километров в час. И, как назло, по дороге то и дело попадается непроходимый кустарник и какие-то завалы из упавших деревьев. Или малюсенький овражек, обойти который никак нельзя, а пересечь очень трудно. К тому же специалистов по преодолению зарослей среди нас не было. Потому что поход с бабушкой за грибами за практику посчитать сложно. Примерно через час получили первого пострадавшего. Штурман Толстых подвернул ногу. На ровном месте, я бы сказал. Возможно, порвал сухожилие, потому что щиколотка у него тут же стал прямо у нас на глазах превращаться в небольшой мяч. Из запасной портянки соорудили бинт, зафиксировали ногу, натянули назад сапог и двинулись дальше. Дали только болезненному в руки дрын, чтобы был на что опираться. Ну и от пулемета избавили, конечно. Потом старший лейтенант Коваленко решил посмотреть на сучок. Да так быстро к нему приблизился, что чуть не выбил глаз. По крайней мере, верхний веко пропахал смачно кровью залило половину. Остановились на перевязку. Мы, если так и дальше идти будем, то ляжем в этом лесу в полном составе. А прошли всего километров пять. Это мне кажется так, на самом деле, наверное, и поменьше. И я решил остановиться. Тут как раз и распадочек удобный случился, в котором можно и костерок развести, вскипятить воды и хоть чаю попить. Напрасно я сел. Сразу мысли нехорошие в голову полезли. А что еще делать? Я и так последние минуты тридцать на одном упрямстве плелся. Спина мокрая, руки дрожат, специально замыкающим стал, чтобы никто не видел, как я сдыхаю. Одно дело кверху задом на койке валяться, книжечки а другое пешкадралом по пересеченной местности. Как говорится, две большие разницы. Я последний раз так выматывался, когда меня под Киевом лоси двухметровые тащили, после того, как мы Немчуру взорвали. Думал, умру тогда, под конец вот точно так же дыхалка кончилась. А ведь я ни пулемет, ни цинки с патронами на себе не тащил. Летун на пару с танкистом перли. В охранение я поставил интенданта. Пусть хоть в первой смене постоит, толку от него все равно никакого. А так вроде как обозначили. Только и надежда, что мы здесь одни-одинешеньки и завтра доберемся до дороги, которая точно наша, а там кто-нибудь да подберет. Толстых возился возле котелка. Хлопот, конечно, не очень много. Дождись, когда вода вскипит, до да выкрыши в нее пар пакетов. Что у нас сегодня, горох или перловка? Ну вот, если еда заинтересовала, жизнь возвращается. Я только открутил крышечку на фляге, чтобы смочить в который раз пересохший рот, как услышал испуганный вопль Вишневецкого. «Стой, кто идет? Стой! Стрелять буду!» Но первым выстрелил не он.